Терин Рэм. Дворецкий в наследство. Аннотация. Получить в наследство титул, деньги, замок и даже прислугу – это ли не мечта? Вот только никто не готовил меня к тому, что ради богатства нужно переселиться в магический мир, да еще и за год найти себе мужа. Как не спросили, хочу ли я быть связана чужой клятвой с язвой дворецким – Этот наглый, вредный и просто бессовестно красивый драконище должен помочь найти мне жениха и получить назад свою свободу. Что значит передумал отдавать меня другому? Не хочу я быть твоей женой, дракон».